Тем не менее, Найнев остановилась. «За нами еще больше», — пробормотала мин. Теперь и Найнев слышала стук их сапог. «Не знаю, кто доберется до нас первым». Найнев глубоко вздохнула. «С нами это никак не связано». Она глядела дальше приближающихся солдат, в гавань, забитую высокими неуклюжими кораблями Шон-Чан. Найнев не могла разглядеть ветку но молилась про себя, чтобы судно еще было там, было готово к отплытью. — Мы просто пройдем мимо. — Свет. Надеюсь, мы сумеем пройти. — А что, если они захотят, чтобы мы пошли с ними? — спросила Унайнев Илейн. На тебе-то платье. Если они начнут задавать вопросы... — Я не вернусь. Мрачно заявила Эгвейн. — Лучше умру. Сейчас я им покажу, чему они меня научили. Девушку вдруг словно окружил золотой ореол, но так это выглядело для глаз Найнев. «Нет — Нет! — воскликнула Найнев, но было поздно. С громоподобным ревом улица под первыми рядами Шончан взорвалась, землю, булыжники и закованных в латы людей разметала в стороны точно брызги от фонтана. По-прежнему, охваченная сиянием, Эгвейн резко развернулась лицом к другому концу улицы и... Повторно проревел гром, комья земли дождем осыпались на женщин, шончанские солдаты с криками, но, сохраняя порядок, рассыпались по переулкам и укрылись за крыльцами. В мгновение ока они исчезли из виду, не считая тех, кто лежал вокруг двух огромных ям, обезобразивших улицу. Найнев вскинула руки, пытаясь смотреть сразу в обе стороны. — Дура! — Мы хотели не привлекать внимания. Теперь на такой оборот дел не было никакой надежды. Оставалось надеяться, что им удастся прорваться к гавани в обход солдат, переулками. Теперь и дамыни должны узнать, не заметить такого они не могли». «Не хочу!» — опять в этот ошейник! — в бешенстве крикнула Эгвейн. «Не хочу! Берегись!» — заорала Мин. Ввысь над крышами с пронзительным воем взлетел по дуге огненный шар величиной с доброй и начал падать прямо на четверку беглянок. «Бежим!» — крикнула Найнев и бросилась прочь, нырнув в ближайший закоулок между двух наглухо запертых лавок. Приземлилась она неудачно на живот, охнув и ненадолго сбив дыхание. И в этот миг озим грянулся огненный шар. По узкому проулку прокатился горячий ветер, глотая воздух, Найнев перевернулась на спину и взглянула на улицу. Там, где они стояли, брусчатка мостовой была расколота, выворочена и почернела в круге поперечником в десять шагов. В переулке через улицу напротив затаилась илой. От Мин и Эгвейн не осталось и следа. В ужасе Найнев поднесла руку к рту. Видимо, и поняла, о чем подумала старшая подруга. Дочь-наследница неистово замотала головой и показала вниз по улице. Они ушли туда. Найнев испустил облегченный вздох, немедля обернувшийся рычанием. — Глупая девчонка, мы б спокойно мимо них прошли. Но времени на упреки не было. Она подбежала к углу здания, осторожно выглянула оттуда на улицу. Вниз, в ее сторону метнулся огненный шар размером с голову, едва Найнев отпрыгнула назад, как он врезался в угол дома, где только что находилась ее голова, и взорвался, обдав ее потоком каменной крошки». Гнев затопил Найнев единой силой раньше, чем она осознала это. Молния полыхнула с неба, с грохотом ударив где-то выше по улице, вблизи источника огненного шара. Еще одна иззубренная стрела расколола небо, а потом Найнев побежала по переулку. Позади у перекрестка в землю вонзилась пиком молнии. Если у Домана корабль не наготови я — свет, лишь бы мы все целыми и невредимыми добрались до него. Дернувшись, Байл Доман выпрямился, когда молния рассекла свинцово-серое небо, ударив где-то в городе, потом тут же вспыхнула вторая. Для такой грозы туч как-то маловато». В городе что-то загрохотало, и шар огня врезался в крышу дома, немногим выше причалов, раскидав окрест, битую черепицу. Вскоре причалы опустели, не считая нескольких шончан. Они теперь беспорядочно забегали, крича и вытащив мечи. Из-за склада появился человек с громом. Салат бежал, чтобы не отстать от двигающейся длинными прыжками бести, и они быстро исчезли на одной из улиц, ведущих вверх от воды. Один из матросов Домана подскочил к борту, взял топор и размахнулся им над причальным канатом. Два быстрых шага и Доман одной рукой перехватил занесенный топор, а другой сдавил матросу горло. Ветка будет стоять тут до тех пор. «Пока я не скажу отчалить, Айдвин Коул!» «Они совсем взбесились, капитан!» — закричал Ярин. Многократное эхо от взрыва раскатилось по гавани, пронзительно заорали и закружились в воздухе вспугнутые чайки, и вновь вспыхнула молния, ударив в землю в фалме. «Дома не нас всех перебьют! Давайте отвалим, пока они заняты, пока друг друга убивают!» Они не заметят, как мы исчезнем. — Я дал слово, — сказал Томан. Он вывернул топор из руки кола и с грохотом отбросил на палубу. — Я дал слово. — Торопись, женщина, — думал он. — Ай, ты или нет, поторопись же. — Джефферн Борнхальд! посмотрел на вспыхивающие над фалмой молнии и выбросил их из головы. Какое-то громадное крылатое создание, несомненно, одно из шончанских чудовищ, дико металось, уворачиваясь от огненных стрел. Если там разыгралась гроза, для шончана она станет не меньшей помехой, чем для него». Холмы почти напрочь лишенные деревьев, лишь немногие могли похвастаться чахлыми кустами на макушках, по-прежнему скрывали от Борнхальда город, а его отряд от города. Тысячи воинов Борнхальда растянулись по обе стороны от него длинной цепью верховых. По холмам и седловинам. Холодный ветер трепал белые плащи и хлопал знаменем сбоку от Борнхальда. Золотое солнце детей света с волнистыми лучами. — Теперь исполняй приказ, Байер, — приказал он. Мужчина с худым вытянутым лицом замешкался, и Борнхальд добавил в голос резкости. — Я приказал тебе уходить, Чадо, Байер. Байер приложил руку к сердцу и поклонился. — Как прикажете, милорд, капитан? Он повернул прочь своего коня всем своим видом, каждой складкой плаща, показывая нежелание подчиниться. Борнхальд перестал думать о Байере. Что мог он сделать? Борнхальд возвысил голос. — Легион наступает шагом! — С поскрипыванием седел длинная цепь воинов в белых плащах медленно двинулась в фалме. Рант высунулся из угла и глянул на приближающихся шончон, потом с недовольной гримасой нырнул обратно в узкий проулок между двух конюшен. «Скоро они будут здесь». На щеке запеклась кровь, раны, полученные от турака, горели огнем, но с ними ничего сейчас не поделать. По небу вновь полоснула молния, через подметки сапог Рант ощутил дрожь от ее тяжелого удара. «Во имя света, что происходит?» «Близко», — сказал Инктор. «Рант, нужно спасти Рок-Валер». Невзирая на шончан, невзирая на молнии и странные взрывы в самом городе, он выглядел всецело поглощенным только своими собственными думами. Мэтт Спериным и Хуриным на том конце переулка следили за другим шончанским патрулем. Место, где они оставили лошадей, было теперь недалеко, вот только бы добраться до него. Она в беде пробормотал Ранд. Эгвейн. Странное чувство поселилось в душе, будто опасность грозит каким-то частям его жизни. Эгвейн — одна такая часть. Одна нить, из которых сплетен шнур его жизни. Но были и другие, он чувствовал, что они под угрозой именно там, в фалме. И если одна из этих нитей будет уничтожена, то его жизнь никогда не будет законченной. Так какой она должна бы быть. Он не понимал этого чувства, но оно было несомненным и определенным. «Тут один человек сдержит пятьдесят», — сказал Инктор. «Две конюшни стояли тесно, между их стенами едва хватало места, чтобы двоим встать плечом к плечу. Один воин сдерживает пятьдесят в узком проходе. Неплохой способ умереть». И о меньшем складывали песни. «Лучше бы не надо», — сказал Рант. «Надеюсь, до этого не дойдет. В городе взрывом разнесло какую-то крышу. Как же я вернусь сюда? Я должен добраться до нее. Добраться до них?» Покачав головой, он опять высунулся за угол. Шон по-прежнему приближались. Я никогда не догадывался, что он замышляет. Тихо произнес Инктор, словно бы разговаривая сам с собой. Он достал меч и сейчас проверял его остроту большим пальцем. Маленький, невзрачный, бледный человек, которого, скорее всего, и не заметишь, даже когда посмотришь на него. «Впустите его в Фалдара», — сказали мне. «Впустите в крепость». Я не хотел, но обязан был это сделать, ты понимаешь?» Мне пришлось. Не знал я, что было у него на уме, пока он не выпустил ту стрелу. И я по-прежнему не знаю, предназначалась она Амеролин или же тебе. Рант ощутил в душе холод. Он посмотрел на Инктора. — О чем ты говоришь? — прошептал он. Инктор рассматривал свой клинок и будто не слышал... Род человеческий изгоняется опсюду. Государства слабеют и исчезают. Повсюду приспешники тьмы. А никто из этих южан, словно и не замечает ничего. Им и мы дела до этого нет. Мы сражаемся, удерживая пограничные земли, оберегая их в своих домах, и с каждым годом, вопреки всем нашим усилиям, запустение наступает. А эти южане. Тролоков считают мифом, Мурдрау для них байками стреле. Он нахмурился, покачал головой. Это казалось единственной возможностью. Мы были бы уничтожены понапрасно защищая людей, которые даже не знают ничего, не подозревают ни о чем. Все казалось логичным. Зачем нам погибать за них, когда мы можем установить свой мир? Лучший тень. — думал я, — чем бессмысленное забвение, или Карлен, или Хардон, или... Ну, тогда это казалось таким логичным. Ранд сгреб инктора за грудки. — Ты какую-то чушь несешь! Не может он иметь в виду именно то, что говорит, не может. О чем бы ты ни говорил, скажи яснее, ты говоришь, как сумасшедший... Впервые Инктор взглянул на Ранда, в глазах блестели нескрываемые слезы. Ты лучше, чем я, пастух или лорд, но как человек ты лучше. Как гласит пророчество, пусть тот, кто вострубит в меня, не о славе помышляет, но только о спасении. О своем спасении, вот о чем думал я. Я бы протрубил в рог и повел героев из эпох на Шаэлгул. Наверняка этого, походу, было бы достаточно, чтобы спасти меня. Ни один человек не может идти в тени так долго, чтобы он не мог вновь выйти к свету. Так утверждают. Наверняка так я сумею смыть позор того, чем я был, что наделал. О, свет, инктор! Рант отпустил Шайнарца и привалился к стене конюшни. Я думаю, думаю, что достаточно самого желания. По-моему, все, что тебе нужно сделать, — это перестать быть одним из них. Инктор передернулся, будто Рант произнес вслух. Приспешник тьмы. Рант, когда Верен перенесла нас сюда с помощью портального камня, я... Я прожил другие жизни. Иногда рог был у меня, но я никогда не турбил в него. Я пытался избежать того, чем я стал, но никогда не удавалось. Всегда от меня требовалось что-то другое. Всегда нечто худшее, чем смерть, пока я был. Ты готов был отказаться от него, чтобы спасти друга. Не о славе помышляет. «О, Свет, помоги мне!» Рант не знал, что и сказать. Это как будто Эгвен сказала ему, что она убивала детей. Не верится. Настолько все ужасно. Слишком ужасно, чтобы кто-нибудь признался в таком, если бы это не было правдой. Слишком ужасно. Спустя какое-то время Инктор вновь заговорил решительно и твердо. «Нужно платить, Рант. Всегда нужно платить». Наверное, я смогу отдать долги здесь. «Инктор, я, Рант. Это право каждого человека выбрать, когда вложить меч в ножны. Оно есть даже у такого, как я. Прежде чем Рант успел ответить, по переулку прибежал Хурин. Тот патруль свернул в сторону, выпалил он. Вниз, в город. Похоже, они там собираются. Мэт и Перин ушли. Он кинул быстрый взгляд на улицу и отдернул голову. — Лорд Инктор, лорд Ранд, нам бы лучше сделать то же самое. Эти жукоголовые шон-чан вот-вот будут здесь. — Иди, Ранд, — сказал Инктор. Он повернулся лицом к улице и не смотрел больше ни на Ранда, ни на Хурина. — Доставьте Рок, куда следует. Я всегда знал, что Амерлин нужно было поручить командование тебе, но хотел я одного — сохранить Шайнер в целости, не дать смести нас с лица земли, предать забвению. Я знаю, Инктор. Ранд глубоко вздохнул, — да сияет тебя свет, лорд Инктор из дома Шинова, и пусть защитит тебя длань Создателя, и да укроешься ты в его ладони. Он коснулся плеча Инктора. Последнее объятие матери принимает тебя к себе. Хурин сдавленно охнул. Благодарю тебя. Тихо произнес Инктор. Казалось, напряжение покинуло его. В первый раз со времени того ночного набега тролоков на Фалдара он стоял так, как Ранд впервые увидел его уверенный и расслабленный, умиротворенной. Ранд повернулся и натолкнулся на взгляд Хурина, который смотрел на него, смотрел на него и на Инктора нам пора идти. Но лорд Инктор поступает так, как должно. Резко сказал Ранд, а мы идем. Хурин кивнул, и юноша поспешил за ним. Теперь Ранд слышал медленную поступь Шон-чан. Он не стал оглядываться.